Интерлюдия. История снова прерывается. Глава двадцать. Мой непрошенный гость уходит. Снова я беру на себя смелость прервать повествование и отвлечь мысли читателя от таинственных пещер, через которые мы пробирались по следам быстрых шагов человека, который был похищен и его обнаженного лоцмана нижних сфер. Давайте же посмотрим и послушаем то, что происходило в моей комнате в Цинцинатте. Сразу же после того, как мой посетитель, известный под именем «Человек, который сделал это», окончил читать мне Левелину Друри, хранителю его манускрипта, любопытному главу, рассказывающую о том, как подземные искатели потеряли вес, когда опустились в полости земли. Мои французские настенные часы пробили 12 отчетливых серебряных нот, прежде чем седобородый читатель закончил свою часть и завернул манускрипт, готовясь положить его в нагрудный карман. «Это последняя полночь», — сказал он, — «и сейчас также время уходить для меня. Но в течение года я снова приду к вам. Тем временем, в мое отсутствие, поищите записи, поспрашивайте авторитетных лиц и отметьте такие возражения, которые появились в отношении заявлений, которые я сделал. Историческим либо научным путем подтвердите или опровергните любую часть жизненной истории, которую я вам изложил. А когда я вернусь, то выслушаю от вас то, что вы должны будете сказать, и отвечу на ваши аргументы. Если есть сомнения, касающиеся подлинности любой части истории, исследуйте, но не говорите другим о деталях наших встреч. Я посидел в задумчивости некоторое время, затем сказал, «Я отказываюсь заниматься удостоверением подлинности исторической части вашего рассказа. Местности, о которых вы упоминаете, могут в действительности иметь те названия, и возможно, что вы рассказали и личную историю. Но я не думаю, что заинтересован в том, чтобы доказывать или опровергать ее. Я все же замечу, что не представляется вероятным, чтобы человек мог в любое время исчезнуть из общества, что, как вы утверждаете, случилось с вами, и служить средством возбуждения волнений среди соседей, которое оказало воздействие на политические партии или даже привести к необычному местному возбуждению за пределами своего непосредственного круга знакомых. Ведь человек не представляет собой достаточной важности до тех пор, пока он не бросается в глаза. Вы сами рассказали, что являетесь всего лишь прилежным механиком, наивно доверяющим алхимическим причудам. Насколько я думаю над этим вопросом, боюсь, что вы пытаетесь злоупотребить мою доверчивость. История насильственного похищения, рассказанная вами, мне кажется, неправдоподобной и она не заслуживает того, чтобы ее исследовать, даже если бы я и склонен был заняться вашими делами. Тем не менее, ваши заявления, которые вы сделали в отношении природы земной коры, гравитации, света, инстинкта и человеческих чувств, в высшей степени интересны и даже привлекательны так как вы мастерски представляете предметы. Я искренне допускаю все это и постараюсь сделать запрос в отношении данных исследований, обратиться к экспертам, тем, кто занимается изучением этих направлений. Соберите ваши показания, сказал он, и я выслушаю вас, когда вернусь. Он открыл дверь, плавно вышел, и снова я остался один.